Нигде. Чья беда, что мы все навсегда уходили из дома? Дмитрий Ревякин уходили из дома. Дорога — вещь такая. Только ступишь — уведет. Об этом Ялке говорили сотню раз, однако теперь она смогла в этом убедиться самолично. До этого она ни разу не уходила так надолго и настолько далеко, тем более одна. Бродяжить оказалось нелегко. В песнях Министрели воспевают вольный ветер, голубое небо, солнце и зеленую листву, которая и кров, и стены, и постель. На деле пожелтелая листва уже устала облетать, а ветер продувал насквозь, несмотря на теплый кожушок и вязаную шаль. На небе кучковались тучи, никакого солнца не было и в помине. Ей повезло хотя бы в том, что не было ни снега, ни дождя. Идти оказалось тоскливо. Да я какой веселости могла быть речь, когда идешь, куда глаза глядят. Поначалу она пыталась вспоминать какие-то стишки и песенки, потом стала считать шаги, потом ей опостылило и это. Теперь Ялка просто медленно брела, все время опасаясь поскользнуться и упасть. То вдоль опушки редколесья, мимо заросли смородины и бузины, то вдоль чернеющих полей, то скошенных лугов, неровно пересыпанных снежком. Она смотрела только под ноги и ничего не видела вокруг. Дорога черным месивом ложилась под подошвы деревянных башмаков. Подол юбки намок, стал грязным и тяжелым. Кое-где на полях копошились одинокие фигуры крестьян, собирающих остатки урожая. Пару раз ей попадались груженные возы, но большую часть времени дорога по причине осени и непогоды была безлюдна и пуста, что отчасти ялку даже радовало. Только сейчас до нее стало доходить, что никакого плана поисков загадочного ведуна у нее нет и не было. Дважды ненадолго Ялка забиралась в лес по делу и оба раза набредала на кусты лещины с уцелевшими орехами, а вечером нашла на поле большую недокопанную брюкву размером чуть ли не с собственную голову и прихватила ее с собой. Когда сгустились тени, Ялка поняла, как было опрометчиво с ее стороны пуститься в путь под вечер. Осенью темнело рано и ужасно быстро. Места для ночлега поблизости не наблюдалось. Две деревни ялка миновала, не решаясь в них остановиться. Все ж таки ее там знали, и любая попытка у кого-нибудь заночевать была чревата всевозможными расспросами. Куда, что, почему. А там и за родственниками могли послать. Мешок свинцовой тяжестью тянул к земле. Спина и поясница ныли, умоляя сесть и отдохнуть. Ялка здорово устала и не на шутку замерзла. Она остановилась и огляделась. Из-за туч едва проглядывали звезды. Ветер стал сухим, крупой посыпал снег. Мысль провести ночь на открытом месте, в поле, не показалась ей удачной. Недолго думая, девушка свернула в придорожные заросли, облюбовала маленький распадок и решила дальше не идти. К ее неописуемой радости там оказалось что-то вроде балагана — Где, должно быть, летом отдыхали грибники или вангеры? Большая скамейка и плетеный навес, уже заметно просевший под тяжестью первого снега. Фанер. Нидерландский. Ловец. В данном случае имеются в виду птицеловы. Ялка скинула котомку и долго высекала огонь. Без топора и без пилы она смогла лишь набрать валежника, А тут изрядно отсырял. Костер дымил, трещал, плевался искрами, ежеминутно норовя прожечь на юбке дырку, а тепла давал ровно столько, чтоб не било зноб. Согреться по-настоящему не получалось. От земли тянуло сыростью, скорчившись у костерка, ялка распаковала взятую с собой снедь. Задумалась на миг, не насобирать ли грибов, но от мысли, что придется ползать в потемках, копаясь в снегу, всякая охота к поискам пропала. Тем более, что, уходя, она не взяла ни котелка, ни сковородки, ни какого-нибудь масла. Ялка заточила прутик, насадила на него рядком сухие масляные лепешки, олья -коики, поддержала их под огнем и принялась за еду. Вкус горячего хлеба с поджаренной корочкой мгновенно напомнил о доме и тепле. Ялка не заметила, как съела все. И с трудом удержалась, чтобы не поджарить еще, надо было что-нибудь оставить и на завтра запахнулась поплотнее в шаль и принялась за брюкву, нарезая ее кружочками и точно так же запекая над костром. Огонь разгорелся и теперь с охотой пожирал любые палки и коряги. Ялка стащила башмаки и чулки, расположила их сушиться на рогульках у костра, так, чтобы те не загорелись, и с наслаждением поставила теплу босые пятки. и пятки. Еще перед ночлегом она еле сволокла к кострищу большое бревно, которого должно было хватить на всю ночь. Теперь оно отпарилось и с одного боку занялось. Ялке стало жарко, она распустила завязки лифа, затем подумала и совсем сняла корсет, оставшись только в теплом кожушке поверх рубашки. Шаль девушка свернула еще раньше, не без основания, боясь прожечь ее на искрах. Ночь вступила в свои права. Что удивительно, страха не было. Ни темнота, ни звери ялку не страшили. Гораздо больше донимали холод с сыростью. Когда они отступили, девушку стали одолевать разные мысли. Пожалуй, лишь теперь она по-настоящему задумалась, зачем и почему она ушла искать знахаря. Сперва она решила, что причиной были только злость и безысходность. Потом подумала еще и поняла не только они. Здесь было что-то странное, совсем иное. Наконец она нашла нужное слово беспокойство. Ее снедало беспокойство, неуверенность, какая-то неясность, связанная с матерью, со стариком и с нею самой. И никто не мог помочь и объяснить. И этот его взгляд, как будто травник хотел сказать ей что-то, но не мог, силился припомнить и не вспомнил. Внезапно Ялка вздрогнула от понимания. Этот взгляд был ей знаком. Даже больше. Этот взгляд был ей знаком «Уходи». Теперь она была в этом уверена. Где, как, когда она могла видеть его раньше? И видела ли? Или это ей просто придумалось? Жизнь, которая в последние три года обесцветилась, лишилась красок, вдруг переменилась, словно с приходом травника в ее душе пробудилось что-то старое забытое. Хорошее или плохое она не смогла бы сказать. Но это было нечто ей доселе неизвестное, будто на мгновение глаза ее открылись и закрылись вновь. И слепота теперь была невыносимой. «Ну, хорошо», — проговорила она, сплетая пальцы рук и глядя на огонь костра. «Что я скажу ему, когда найду? Зачем ты приходишь?» «Нет, пожалуй, не так. Пожалуй, лучше будет, почему ты приходишь не ко всем больным, а только к тем, кому... хочешь». А он возьмет и скажет: а тебе что за дело? И вот тогда, тогда я расскажу ему про маму, про деда и спрошу, спрошу его. Веки слепались, собственная болтовня звучала блекло и бесцветно, убаюкивала. Нахлынули воспоминания. Мама, живая и здоровая, стоит с улыбкой на крыльце и машет ей рукой. Костер в глазах двоился, за кустами зашуршало. Ялка смолкла, встрепенулась, показалось, будто кто-то стоит возле дерева и смотрит на нее. Сердце кинулось в голову, рука сама поискала нож, однако стоило взглянуть на дерево впрямую, стало ясно, что тревога ложная. Причиной шороха оказался толстый и седой барсук, усердно разгребавший палую листву. Он что-то выкопал, сожрал, мигнул на ялку черными глазами, облизнулся, фыркнул и исчез в кустах. Все. Сказала девушка сама себе, пора и честь знать, надо спать ложиться. Волков в окрестностях деревни отродясь никто не видывал. Другие звери тоже были здесь в диковинку. Костер в распадке с дороги незаметен, и опасаться ялки по большому счету было нечего. Она расправила одеяло и постаралась усесться поудобнее. Однако сон не шел, земля была холодная, и Ялка, опасаясь застудиться так и просидела всю ночь на скамье, прислоняясь спиною к дереву. Мелькнула даже мысль, не лучше ли будет вернуться. Когда ялка протерла глаза, было уже утро. Костер прогорел, зато солнце было высоко, светило ярко, пробиваясь сквозь сплетение ногих ветвей над головой. Воздух резко потеплел. От вчерашнего снега не осталось и следа. Настроение у девушки сразу улучшилось. В добавок смутной идеи, что забрежила вчера, приобрела реальные черты. Ялка окончательно решила, что сегодня зайдет на постоялый двор или в харчевню и попробует наняться на работу. Дня на два, на три, не больше, а потом пойдет опять. Так, размышляя хорошим, хорошем, ялка выбралась на тракт, отряхнула юбки от приставших листьев и хвои и бодро двинулась вперед. Юбку она все-таки прожгла, хоть и не сильно. «Эй, Бенедикт! Здорово! Кам и мазила!» Худой носатый парень с волосами цвета темной миди, одетый в черную бархатную блузу, перехваченную ушей шелковым зеленым пантом, оглянулся на кричащего, узнал его и, в свою очередь, приветственно махнул рукой. «А, Ганс, привет!» «Приветик! Славненький денек!» Ганс подошел ближе и прищурился на солнце, оглядел приятеля и свистнул. — Куда это ты вырядился? Небось, опять к его не клеишься. Смотри, достанет тебя Клаус. Ох, достанет. Обломает те пальцы, чем малярить будешь. — Еще чего. — Бенедикт поднял нос повыше. — Вовсе я ни к не... Я к бургомистру иду. — фиш ты. К бургомистру? Врешь, поди. — Ничего подобного. Как есть, иду до господина Остенберга. Важный заказ. — Ну, а что там? Страсть, как интересно. Покажи. Бенедикт поспешно спрятал сверток за спину. «Не велено показывать секрет». «Ну-ну». Ганс добродушно ухмыльнулся. «Знаем мы секреты, Энти. Небось, жене его по третик захотелось, как в столице у больших вельмож. Вот и пыжишься. Похоже, хоть намалевал-то, а? Покажь, чего ты, друг-то покажь». «Ганс, ну тебя, болтаешь не весь что? И вообще, мне пора». «Иди, иди, Гальбейн несчастный, бывай здоров». «Тебе того же». Парнишка в черной блузе поудобнее перехватил подмышку плоский, у локтя два на полтора бумажный сверток, оглядел себя со всех сторон, поправил бант и зашагал, довольный своим видом, весело насвистывая. Сын и бывший ученик, а ныне подмастерье, старого художника Норберта ван Бодца Бенедикт ван Боотс, одетый впрямь сегодня был с потугой на щегольство. Кроме упомянутой блузы, на парне были новые короткие штаны с барабанскими манжетами и пряжками, чулки в зеленую полоску в тон банта и шляпа черного сукна, похожая на перевернутая ведерко. Нос тонкий и породистый оседлывали окуляры. Парень был близорук. День выдался на редкость солнечный, Бенедикт, одетый в черное, парился и потел. За несколько шагов от парня терпко пахло красками, холстом и конопляным маслом. Ученик художника был страшно горд. Ему доверили заказ. Пусть и незначительный, но первый, собственный, в самом деле ж не заказ. Неделю назад бургомистр прислал семейству Боотца письмо, в котором повелел явиться в городскую ратушу, Принял их в собственном кабинете, где любезно предложил вина и объяснил, что требуется, посулив, естественно, вознаграждение. Небольшое, но, как после выразился Норберт, вполне соответствующее для средней паршивости маляра. Бенедикт дневал и ночевал у Мольберта. Надо сказать, папаша Норберт не отличался тактом и был скуп на похвалы. Критически оглядев готовый холст, он пробурчал. «Мазня, конечно, но за пять флоринов грех требовать большего». И посоветовал тащить его скорее к бургомистру, покуда краски не осыпались. «Вот видишь», — сказал он старчески, кашляя в ладони, кутаясь в суконную заляпанную красками хламиду, «не зря я тебя тогда этюды с мельниц заставлял писать. А ты артачился, зачем, зачем? Шестую, дескать, мельницу рисую. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится». — Слушайся, отца, человеком станешь. — Ну, чего встал? — Или ждешь, что деньги тебе на дом принесут? — Давай, бездельник, собирайся. Бенедикт достаточно хорошо знал своего отца и прекрасно понимал, что работой сына тот доволен безмерно. А потому, откушав карпа с пивом, нарядился в праздничное платье и отправился до бургомистра. Норберт жеван Боуц, едва за сыном, призакрылась дверь, Потирая руки, двинулся на кухню, где жена уже раскочегарила плиту. — Собирай на стол, Хедвига. С плохо скрываемым торжеством пробурчал он. — Праздновать будем. Сын у тебя художником растет. На площади у ратуши царила тишина благодать. На миг парнишка задержался у дверей. — Как все-таки мне нравится наш старый добрый Гамель. С несвойственной для его возраста нежностью подумал он. Когда-нибудь я выберусь на холм, который на востоке, и попробую написать вид города оттуда. Это будет мирная и очень тихая картина. Да, очень тихая картина очень мирного города. Бенедикту казалось, будто на него все смотрят, хотя на деле редкие прохожие не обращали на него внимания. По щербатой брусчатке бродили голуби, выискивая крошки. Бенедикт постучался, сообщил привратнику, кто он и зачем пришел, и был допущен на второй этаж до кабинета бургомистра. Гер Остенберг когда-то был румяным, пышущим здоровьем толстяком, но с возрастом обрюзг, стал рыхлым и оплывшим. Нос его был переломан вследствие давнешнего почти легендарного падения, когда пол в старом доме бургомистра провалился – Когда Бенедикт вошел, гер Остенберг вел приватную беседу с монахом, судя по одежде доминиканцем. Монах был невысоким, круглолицым, с танзурой, переходящей в лысину, и все время улыбался. Оглядевшись, Бенедикт понял, что ошибся. Монахов было двое. В уголке сидел парнишка лет 14 с чернильницей и цилиндрическим футляром для бумаг и перьев. В окошко бился легкий ветерок, колыша занавески. На столе стояли фрукты и вино. «А, вот и наш юный живописец!» Бургомистр поставил на стол пустой бокал. «Весьма кстати, мой друг, весьма кстати. Э, вы очень вовремя пришли. Отец Себастьян как раз и спрашивал о вас». «Польщен». Бенедикт ван Боц снял шляпу, отвесил двум священникам поклон и огляделся в поисках места для картины. «Э, «Куда прикажете поставить?» э, «Пока что никуда, а вот бумагу разверните». Бенедикт послушался. Некоторое время все сосредоточенно рассматривали полотно. Наконец Томас Остенберг откинулся назад и удовлетворенно кивнул. «Ну что же, сходство наблюдается». Сложив ладони на круглом животе, заметил он. «Наблюдается сходство. Я вижу, вы не посрамите имя своего отца. Батюшка не помогали рисовать?» «Ну что вы!» Бенедикт насупился и покраснел вареным раком. «Как можно?» «Шучу, шучу!» Толстяк протянул руку к кувшину. «Вина, молодой человек!» «Благодарю с огромным удовольствием!» Вино из мозеля янтарной струйкой полилось в тюльпан зеленого стекла. Бенедикт пригубил, сделал два глотка и воспитанно отставил бокал прочь. От волнения и с непривычки у него зашумело в голове. — Скажите, сын мой, — нарушил молчание монах. Тон его был мягок, но при этом неприятно настораживал. Вдобавок в его речи звучал не сильный, но вполне отчетливый испанский акцент. Бенедикт вздрогнул и обратился вслух. «Скажите, вы ручаетесь, что это он?» «Святой отец, я же художник, у меня на лица память». Тут он поймал на себе взгляд пристальных монашеских глаз, сглотнул и торопливо закончил. «Да, ручаюсь». Хм...» Монах еще раз с откровенным интересом взглянул на портрет. «А хорошо ли вы успели его разглядеть?» «У меня было достаточно времени, чтобы запомнить...» Я видел его раза три или четыре, два раза очень близко, вот как вас сейчас. Вот как. Похвально, молодой человек, похвально. Что ж, он повернулся к бургомистру. Пойдемте прогуляемся, Геростенберг. Как вы считаете, в свете некоторых новых обстоятельств? Тем более, что появился новый повод проведать нашего подопечного». Бургомистр сморщился. Выглядело это как нечто среднее между брезгливой гримасой и улыбкой. С профессиональной сноровкой Бенедикт привычно срисовал черты и выражения лиц. Все трое, казалось, были взвинчены, возбуждены. Мальчишка-секретарь за все это время не проронил ни слова. Сидел, как статуя, и не шевелился. «Ох уж вы и скажете, брат Себастьян, прогулка, надо же! А может, обойдемся?» «Я бы рад, но что поделать?» — развел руками тот. «Ноблис облиге». «Положение обязывает» — латынь. «Да-да, ну что ж». Бургомистр со вздохом встал и подобрал со стола перчатки. Поворотился к Бенедикту, сделал знак рукой. «Оставьте бокал, юнкер, берите картину и идемте с нами. Это вам не повредит». Спорить с бургомистром Бенедикт не решился. «Не туда, юноша». Окликнул его на лестнице бургомистр, когда ученик художника направился на улицу. «Не к выходу! Идите за нами, не отставайте!» Далее началось странное, по крайней мере странное с точки зрения Бенедикта. Они свернули в неприметный закуток за лестницей, где бургомистр отворил какую-то дверь и жестом пригласил следовать за ним. За дверью обнаруживался гвард городской стражи. Пусть без алибарды, бесполезной в узком коридоре, но в керасе и с увесистым пехотным палашом. Гвард встал на вытяжку и отдал честь. Ступени уводили вниз, потолок и стены закруглялись в свод, бурые камни покрывали плесени и селитра. Чадили масляные лампы. Бенедикт недоумевал все больше. Так не укладывалось это в привычную картину жизни городского магистрата. Они спускались все ниже куда-то к городской канализации, когда с воды лестницы сотряс ужасный крик, донесшийся из-под земли. Бенедикт выпустил картину, развернулся и рванул через ступеньки вверх по лестнице, но сразу натолкнулся на большой и неожиданно тугой живот спускавшегося следом брата Себастьяна. Монах небрежно подхватил его, не позволив упасть, и ловко развернул обратно, даже не покачнувшись. Идите вниз, юноша, сказал он мягко, но всерьез. Идите, вам нечего бояться. И подберите портрет, пожалуйста. Картина каким-то чудом уцелела. Спустились ниже. Бенедикт шел на подгибающихся ногах, все время поправляя сваливающиеся очки. От пота нос стал скользким. Вскоре показалась еще одна дверь, за которой их взором открылось небольшое помещение. Опять со сводом потолка и дико каменными стенами. Пахло потом, дымом, землей и еще чем-то, что Бенедикт сперва не опознал, но догадался, как только взгляд его упал на пол. Пахло кровью. Посредине помещения стоял огромный стол с приделанным к нему разных местах воротками и тесочками, веревками и страшными даже на вид зажимами. Разложенные рядом инструменты вызывали в памяти не то лавку мясника, не то мастерскую слесаря. В корзине из железных прутьев полыхал огонь, окошек в жутком помещении не было. Крик повторился. Бенедикт присел и суматошно завертел головой, рискуя снова потерять очки. Схватил их, торопливо водрузил на нос, нашел источник звука и попятился. На стене, растянутая на цепях, висела длинная фигура человека. Руки были охвачены в запястьях так, что ноги не доставали до пола около двух футов. Взгляд художника, помимо воли, сразу отметил некую нелепость, нарушение пропорций человеческого тела. Долгий опыт зарисовок по античным образцам и с натуры подсказывал, что-то не так, но что Бенедикт никак не мог понять. Потом вдруг понял и закрыл глаза. К ногам пытаемого были подвешены корзины, в которых бугрились камни и железки. Его руки в локтях и ноги в коленях были вывернуты из суставов. К горлу подступила тошнота. Вино подпрыгнуло в желудке и плеснулось в горле. Бенедикт привалился к стене и кнул и сглотнул жгучий комок. От камней тянуло холодом и терпким запахом селитры. Хотелось домой. Шершавый подрамник отражал удары крови в подушечках пальцев. Огонь в жаровне тихо, раздражающе потрескивал. «Ну?» — послышался голос брата Себастьяна. «Что у нас нового?» «Ничего», — ответил кто-то хриплым низким голосом. «Артачится собака, говорит, что ничего не знает». «Железом пробовали?» «Я только начал». «Да не волнуйтесь, варство. у нас заговорит» и не такие заговаривали. Бенедикт открыл глаза и с удивлением обнаружил, что в подвале кроме них и тела на стене есть еще человек столь грузный и высокий, что непонятно было, как он его не увидел сразу. Сейчас он вышел из тени и стоял возле жаровни, размеренно поворачивая над огнем огромные зубатые щипцы». Зубцы зловеще тлели зимней вишней, постепенно раскаляясь до красна. Бенедикт всмотрелся и признал в чудовище раста Рихтера, городского палача. Почему-то от этого открытия ему сделалось еще хуже. Бургомистр сморщился. Однако же, какая вонь! сказал он, вынул из кармана беленький надушенный платок, с брезгливым видом поднес к перебитому носу и закончил гнусаво. «Неужели нельзя было без этого. «Уж извиняйте, а без этого не можно». Эраст плюнул в огонь и повернул щипцы. Железо пшикнуло отрывисто и жарко. «Экзекуция, так сказать, установленная процедура». Брат Себастьян меж тем остановился возле узника, внимательно всмотрелся ему в лицо, прищелкнул пальцами и сделал экзекутору знак «Подойти». «Освежите его, милейший, да быстрее!» «А, все, и секунду!» Эраст отложил щипцы, наклонился над бадьей, плеснул на узника водою из ковша и повернулся к брату Себастьяну. «Пожалуйста, вашество готово!» Монах пощелкал пальцами у пленника перед лицом. Тот застонал, открыл глаза. «Итак, мы продолжаем отпираться», — мягко произнес монах. «Не опускать глаза!» Тут же рявкнул он так, что Бенедикт подскочил на месте и продолжил прежним доверительным тоном. «Быть может, уговоры господина Рихтера помогли вам припомнить, как и где вы подрядились помогать слугам дьявола проказить в городе и где вы должны были встретиться с ними после». «Зачем вы мучаете меня?» — простонал тот. «Я рассказал вам все, что знал. Я ничего не скрываю, я не сделал ничего плохого». Я только провез мальчишку в мусорном мешке, в своей тележке. Я говорил уже, я ничего не знаю, где он и куда пошел. Я только... Я сказал про этого, я говорил уже. Голос медленно утихал. Брат Себастьян опять прищелкнул пальцами. Раст, еще воды. Сейчас. Черт его задница, опять откинулся. Ох, простить святой отец, не сдержался. — Ничего, ничего. Монах обернулся к Бенедикту. «Э, — Юнкер, подайте портрет. На ватных ногах Бенедикт приблизился и протянул ему картину. Монах с треском разорвал обертку и поднес раму с холстом поближе к глазам человека, висящего на цепях. — Раз, подвиньте свет, чтобы он видел. — Ближе. — Еще. — Так, хорошо. — Это он? Узник с усилием поднял голову. С его заросшего щетиной подбородка капала вода. Под глазами набрякли круги. Рот был окровавлен, волосы опалены. Лишь поэтому Бенедикт не сразу распознал в нем городского трубочиста по имени... По имени... Я спрашиваю, это он? Да, это он, — Прохрипел человек на стене. Это лис, тот травник. Это к нему я посоветовал идти, мальчишки. Я не виноват. Я хотел как лучше, я не знал. Он спас наш город, когда был мор. Я думал, он ему поможет. Я не знал. Кто он такой? Отрывисто спросил брат Себастьян, подымая портрет еще выше и почти тыча рамой узнику в лицо. Где он живет? Откуда ты его знаешь? Отвечай. Гюнтер. Вспомнилось Бенедикту. Трубачиста звали Гюнтер. Колени его тряслись. Не знаю. Гюнтер облизнул мокрые губы пересохшим языком. «Я не знаю, и никто не знает. За что вы меня мучаете? Я ни в чем не виноват. Я мирный гражданин. Я никогда не делал ничего плохого. У Уберите тяжести, смилуйтесь. Простите!» «Бог простит», — все тем же мягким тоном сказал монах, и, развернув портрет, всмотрелся в резкие черты изображенного на нем человека. Высокие скулы, шрам на виске, рыжие волосы. Синие глаза смотрели цепко и внимательно. Когда бургомистр заказал ученику художника написать этот портрет, Бенедикт решил, что картину, наверное, повесят на почетном месте в ратуше в знак признательности к травнику, который, как ни поверни, спас город от заразы и потому постарался изобразить его задумчивым и мудрым. В меру сил ему это удалось, но только в меру сил. Задумчивым ведун не получился, мудрым тоже. Получился мрачным. Фоном для портрета Бенедикт ван Боц по какому-то наитию изобразил не мельницу, не город, а какую-то скалу, хоть это было нарушением всех существующих канонов. В итоге теперь, при свете лампы и жаровни, в чертах травника угадывалось что-то нечеловеческое, пожалуй, даже демоническое. Впрочем, в этом ужасном подвале Все они немного смахивали на чертей. Бенедикт напрягся, невольно сравнивая портрет с тем оттиском скуластого лица, который отпечатался в его надежной памяти художника. Той осенью отец решил, что сыну стоит попрактиковаться на писании пейзажей. Синие ветряные мельницы с их вертикальным силуэтом, черепитчатыми крышами, окошками-крестом и веерным размахом крыльев привлекли мальчишку более всего. Среди полей, лугов и каналов они смотрелись очень живописно, и за них всегда цеплялся взгляд. Норберт ван Боц работу сына скупо похвалил, тут же указал на ряд недостатков и снова выгнал писать этюды, пока не наступили холода. В общей сложности Бенедикт запечатлел, наверное, «Мельниц двадцать». Примерно дюжину из них при нем и посетил тот самый травник, он посетил бы и вторую половину, да только остальные ветряки были водяными насосами. Произошло это аккурат в разгар загадочного мора, о котором в памяти Бенедикта остались самые неприятные воспоминания. Сначала Бенедикт не обращал на знахаря внимания, но вскоре заинтересовался и и даже сделал с него пару набросков, которые, впрочем, потом потерял. «Ну, что там получается в итоге?» Обратился брат Себастьян к писцу, не отрывая взгляда от портрета. «Зачти допросный лист, Томас». Парень вскрыл пенал и зашуршал бумажками. Достал одну, прищурился к «Гюнтерхайце». Объявил он и облизал пересохшие губы. Голос у него оказался невыразительным, а ломким, как слюда. «Ты рубочист. Двадцать три года, не женат». Работает по договору с магистратом. Арестован по доносу к господина Карла Ольвенхоста, который указал, что видел, будто он и трубочист на пустыре вытряхивал мешки и выпустил из одного мешка мальчишку, описанием похожего на упомянутого Фридриха Брюнера. Мальчишка убежал. Г господин трубочист задержан городской стражей два дня назад» подвергнут допросу и признан виновным пособничестве нечистой силе и чёрной магии. В противозаконных поступках ранее замечен не был, но семь недель назад поприкидывался дьяволом, пугая обывателей». «Ну что ж», — вздохнул брат Себастьян. «Картина складывается вполне понятная и очень даже объяснимая». Очень хорошо, что мы как раз в это время оказались в вашем городе, гер бургомистр. И очень жаль, что в таком славном городе, как ваш, зло столь глубоко пустило гнусные ростки. Гер Остенберг развел руками, а вернее сказать, рукой. — Я, браво же, до жду сказать, — прогундосил он из-под платка. — Понимаете, зведой отец, Удас случился бор, зараза, а этот боретти пришел и предложил помочь. Он да сказал: «Да уберите вы свой платок!» Бургомистр убрал платок так быстро, словно побоялся, что его сейчас отнимут вместе с носом. «Он сказал...» — скороговорку и закончил он... «Что всему виной какой-то ядовитый гриб, который в этот год пшеницу уродила вместо хлеба». «И что надо просеять муку? Принес большое решето и начал ездить с ним по мельницам. Я дал разрешение. Господин Готлеб поручился за него. Это известный аптекарь, уважаемый человек, к сожалению, ныне уже покойный. Кто мог знать?» Все это чушь и чепуха», — поморщился монах. «Пшеница уродила гриб, а кошки в этот год щенят не приносили». Известно, что все болезни проистекают от воспаления и застоя внутренних соков человеческого тела, а также от черных помыслов человеческой души, невоздержания, обжорства, либо прелюбодейства. А то, что приключилось в вашем городе, есть типичный пример того, какими хитрыми путями действует дьявол, сначала засевая семя немочи и боли, а потом являясь в виде знахаря, спасителя, освободителя или еще кого, вселяя в сердце простолюдинов недоверие к матери церкви и ее слугам, а в итоге Господу Христу досветится имя его. Нечто подобное однажды случилось в городке Вильснак, когда там стали покрываться кровавыми пятнами гости для причастий. «Боже всемогущий!» — бургомистр перекрестился. «И что же?» Ничего. Милостью короля святая инквизиция провела дознание и выявила заговор еретиков, которые прокалывали гости, после чего святые хлебы кровоточили. Если мне не изменяет память, там было сожжено 12 человек, и только после этого все прекратилось. Нет, оцените, а? А это была ровно дюжина. Какое углумление над числом учеников Христа! Да, сударь, дьявол никогда не упускает случая вбить еще один гвоздь в тело Христова. Но вас винить я не могу, вами двигали искренние побуждения. Бургомистр побледнел, однако возражать не стал, лишь отвесил поклон. Взгляните, указал меж тем брат Себастьян на Травников портрет. Вроде бы обычное лицо. Кто бы мог подумать, что прислужник сатаны скрывается в таком невзрачном облике? Скверно. Скверно в душах человеческих. Еретики прячутся под масками добропорядочных граждан. Что же, юноша, я думаю, что вы великолепно справились с работой. Господин бургомистр, соблаговолите уплатить ему по счету и...» Монах поколебался, повернулся к Бенедикту. «А вы работаете карандашом?» «Да, святой отец». «Свинцовым угольным?» «Разумеется, свинцовым». Бенедикт обнаружил, что рад возможности выговориться. По крайней мере, это на какое-то мгновение позволило ему забыть о страшной фигуре на стене. «Видите ли, уголь имеет свойство осыпаться, и краски потом плохо держатся. Как всякий живописец, я сперва делаю набросок, и только потом...» «Неважно», — поднял руку монах. «Можете не продолжать. Я попрошу вас сделать для меня карандашный рисунок». Он покосился на мальчишку-монаха, стоявшего в углу, землистым, от неровной бледности лицом, и поправился. Два карандашных рисунка этого... человека. Он указал на портрет. «Постарайтесь изобразить его так же хорошо, мой юный друг. Сможете сделать это, скажем так, до послезавтра?» «Да, я смогу, но...» «Вот и превосходно...» — Что ж, господа, идемте отсюда. Раст, продолжайте допрос. Выясните, где, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с этим рыжим ведуном, какие еще богомерзкие дела они с ним вытворяли, кроме кипячения горшков с водой без огня, и кто еще был в их делах замешан. Томас, останься и протоколируй. — Не извольте беспокоиться, вашество. Сделаем. Сказавши так, Рихтер натянул рукавицы и потащил из огня щипцы. Томас лишь кивнул в ответ. «А вас, брат Себастьян, вновь повернулся к Бенедикту. Я попрошу никому не говорить о том, что вы здесь видели. Вы понимаете, Юнкер, никому». Бенедикт тупо закивал. Уже на лестнице их нагнал вопль узника. Вопль, в котором не было уже ничего человеческого. Когда Бенедикт возвратился домой, он не сказал ни слова И просидел все скромное домашнее торжество с пустым, каким-то загнанным выражением лица. Мать и отец были удивлены, пытались всячески расшевелить его и недоумевали, что случилось с сыном. Тем более, что он принес домой заветные флорины и, невероятно, заказ на новую работу. Старик Ван Боц откупорил, по такому случаю, бутылку лучшего вина из собственных запасов. Мать приготовила любимого сыном целиком запеченного гуся, но Бенедикта передергивала от одного запаха жареного. Уступая материным просьбам, он с трудом заставил себя проглотить несколько дымящихся кусков, не чувствуя вкуса, и теперь сидел, почти не слушая ни мать, ни отца, уставившись в одну точку. Он понял, что никогда не напишет вида Гамельна с восточного холма. Никогда. Хозяин первого на вид весьма приличного трактира даже не стал с девчонкой разговаривать. Лишь глянул коротко и буркнул. Нет работы. После чего потерял к ней всякий интерес. Второй трактир был чуть гостеприимнее. Хозяин, толсторожий, крепкий бородач, не стал препятствовать и лишь переспросил. «Что? Подработать? А чего же?» «Можно. Но учти, две трети от того, что выручишь, отдаешь мне. Поняла?» пока девчушка медленно соображала, что к чему, некий господин, одетый для солидности в широкополую шляпищу, бархатную куртку и штаны, походя с усмешкой, потрепал ее по заду и подарил таким сальным взглядом, что ялка вспыхнула и поспешила убраться отсюда. И в этот день и в следующий эти две сцены с некоторыми вариациями повторились еще несколько раз, и однажды наслоились друг на друга. Тракт оказался оживленным, хоть время сбора урожая миновало, ночь выдалась светлая и легкая, и Ялка снова провела ее у костерка в лесу, на сей раз присмотрев местечко загодя и насобирав полный подол грибов. Грибы на утро удалось всучить каким-то мужикам, которые за это подвезли девчонку на телеге. Так, проведя в дороге и второй день, ялка не добилась ничего и теперь переминалась у очередного постоялого двора, не решаясь войти. Темнело. Из дверей тянуло запахами еды. Этот третий постоялый двор, попавшийся сегодня ялке на пути, носил название «Блауэ то бишь «Голубая роза». Вывеска соответствовала, вот только нарисована она была так неумелая и олиповато, что напоминала не розу, а некое восьминогое чудище на кончике дворянской шпаги. Потом Ялка узнала, что путники так и прозывали его меж собою. Осьминог на вертеле. Начал накрапывать дождик. Позади грохотнула телега. «Осторонись!» Ялка отступила, пропуская воз и еще один, посмотрела им во след, собралась с духом и вошла. Просторный зал был сумрачен и тих, Четыре человека ели за столом, два-три потягивали пиво возле стойки, дымились трубки. Хлопнувшая дверь заставила хозяйку показаться. То была дородная пожилая женщина из тех, которых обычно называют «тетушка», румяная, опрятная, с улыбкой на лице. Впрочем, оная улыбка сразу исчезла, едва хозяйка разглядела всего-навсего продрогшую девчонку. Ялка представила, как она выглядит, промокшая в мятом платье, в грязных башмаках. Сообразила, что хозяйка до сих пор молчит и смотрит на нее, и торопливо сделала Книксен. «Вечер добрый». «Здравствуй, здравствуй», — с некоторым неодобрением кивнула та. «Тебе чего?» Я протянула Ялкой и умолкла. В горле почему-то пересохла. И «Я... ну, смелей, смелей». Подбодрила девушку хозяйка. «Чего изволишь? Пиво, мясо, каплуна или еще чего? А может, комнату прикажешь приготовить сразу с постелью на двоих?» Тон был таким ехидным, что Ялка снова покраснела, опустила взгляд. «Нет, не надо», — сказала она. «Я хотела, я, ну, поработать». «Поработать?» Тетушка прищурилась. «Что значит «поработать»?» «Ну, просто поработать, постирать, посуду вымыть. Мне бы ненадолго, дня на два. Вы не смотрите, я умею, мне и комнаты не нужно. Я как-нибудь тут...» Ялка сделала неопределенный жест, очерчивая границы этого загадочного тут. «Хм...» Женщина казалась озадаченной. «Вот как, поработать, говоришь?» Нелегко мне будет подыскать тебе хоть что-нибудь. Есть у меня судомойка, даже не судомойка, а судомой. И пол мыть тоже, девка, есть. И в комнатах прибираться и стирать. Да и на кухне есть помощник, и не один. Так что, сама видишь, некуда мне тебя пристроить». Елка лишь кивнула обреченно. «Что ж, спасибо, я, пожалуй, я тогда пойду». И двинулась к двери. «Эй, девонька, это, подожди». Ялка замерла и обернулась на пороге. Сердце ее забилось, неужели? Тем временем хозяйка голубого розы осьминога напряженно думала о чем-то, не переставая рассматривать незваную гостью. «Ты что же, это одна?» — спросила она, наконец. «Одна. Причину лгать девушка не видела. Куда же ты идешь так поздно осенью?» Невольно изумилась та и опустилась на скамью. «Воистину странные настали времена». «Мне только переночевать», — с надеждой попросила Ялка. «Я вам потом камин вычищу, на дворе подмету или что-нибудь еще сделаю. Разрешите мне остаться, пожалуйста». Теперь, когда в окно колотился дождь, а давешние возчики торопливо с шумом распрягали лошадей, Ялке не хотелось уходить, до да слез не хотелось. «Звать-то хоть тебя как? Ялка?» «Не знаю, прям-таки не знаю», — покачала головой хозяйка. Не взять с тебя нечего, и гнать тебе совестно. Ты вроде не гулящая, одета прилично, и на воровку не похожа. Деревенская поди. Что же мне с тобой делать? О, знаешь что?» Внезапно оживилась она. «Шаль у тебя хорошая. Давай сделаем так. Все равно народу мало, я комнату тебе дам, чтобы заночевать. И накормлю тебя. А ты мне как бы шаль продашь». «Все ж таки зима идет, я все равно хотела ехать покупать. А ты и в кожушке своем не очень-то замерзнешь. Кожушок-то, я гляжу, у тебя наверхенький, теплый кожушок». «Шаль?» — переспросила Ялка, сились сообразить и вспомнить что-то важное, что непременно помогло бы ей, но почему-то не хотела вспоминаться. В корчме было тепло, и усталость брала свое. Веки девушки слепались. «Шаль?» — повторила она. «Ну да» кивнула хозяйка, истолковав ее колебания по-своему. «Еще паттеров штуки три добавлю сверху. Ну, хорошо, полфлорин. Будет чем за ночлег платить в следующие разы. Ты далеко идешь-то, а?» Внезапно Ялка вспомнила. «Конечно, шерсть в ее мешке, большие серые клубки». «Послушайте», — вскинулась она, на всякий случай все-таки развязывая шаль. «Зачем вам это, ношеная?» «Хотите, я вам другую свяжу? У меня и пряжа с собой вот в мешке». «Ты?» — тетушка невольно подалась вперед, будто принюхиваясь. «Ты сама ее связала?» Она протянула руку, пощупала мягкое пушистое полотнище. «А не врешь?» «Не вру». Ялка почти счастливо улыбнулась. «Мне нужен день или чуть больше?» «Ну, не знаю». «Если так, то что ж, давай». Тут Ялка совсем расхрабрилась и решила рискнуть. «Только можно я сперва посплю? Я я весь день шла. Вы не беспокойтесь, я рано просыпаюсь. Какой вам хочется узор?» Ответить хозяйка не успела. В корчму валилась дюжина гуртовщиков, которые с порога потребовали пива и еды, и хозяйка умчалась на кухню. Вместо нее явилась девка из прислуги. Проводила Ялку в темную комнатенку наверху, оставила ей свечку и ушла. По-видимому, это означало, что хозяйка согласилась на ее условия. Комната была холодная, но в ней была постель, пусть жесткая, зато с одеялом, подушкой и простынями. Ялка сунула котомку под кровать, задвинула засов, разделась и развесила одежду для просушки на столе и подоконнике, как мышка юркнула в постель и тотчас провалилась в сон подмерный шум осеннего дождя. Проснулась она до рассвета, вспомнила вчерашний разговор, достала нитки, спицы и принялась за вязание. Через часок пришла хозяйка разбудить и позвать завтракать. Была приятно удивлена тем, что Шаль уже в работе, и сразу прониклась к девушке доверием. Ее, как выяснилось, звали Вильгельмина. Всерьез ее, конечно, так никто не звал, предпочитали тетушка Минни. Муж ее лет пять как умер, конь зашиб, простодушно пояснила та и постоялый двор она содержала в одиночку. Завсегда-то и промеж себя любовно звали ее мамочкой. «Где будем ночевать?» «Как где? У мамочки!» Так Ялка узнала еще одно имя трактира, уже никак не связанное с пресловутой вывеской. На следующий день под вечер шаль была готова. Утром Ялка отдала ее хозяйке, Получила оговоренную плату, в меру сил отчистила испачканное платье и засобиралась в дальнейший путь. Вильгельмина, молча, сложив руки на коленях, наблюдала за ее сборами. «Знаешь что?» — сказала она. «Оставайся у меня. Хотя бы до снега. Все ж таки не в грязь идти. Ты вяжешь и еще придешь, поди. В хозяйстве помогла, подзаработала маленько. А я б тебе и шерсти раздобыла, а потом с каким-нибудь обозом помогла уехать». «Спасибо, нет, мне надо, я должна идти». Хозяйка покачала головой, вздохнула. Видано ли дело, чтобы мышка, сидя в сыре, думала уйти? «Охота тебе в пыли, в грязь, под дождь и к пиявкам. Что за надобность?» Мгновение ялка колебалась, потом решительно тряхнула волосами. «Скажите, вы не видали одного парня? Он такой рыжий, худой, лет 30, с синими глазами. У него еще шрамы, вот...» «Тут и тут», — она показала на висок локоть. «Он ходит и лечит людей». «Нет, не видала». С некоторым неудовольствием, как показалось Ялке, отвечала та. «А кто он тебе, брат, сват или хахаль твой?» «Нет, просто, просто знахарь». Ялка замялась и закончила нелепо. «Мне он нужен». «Так ведь это же лис!» Ахнула девчонка из прислуги, та, что провожала Ялку в комнату. Ну помните же, тетя Мини, он еще к молочнику Самсону приходил, когда у него сын в колодце задохнулся. Он его тогда целовал, целовал мальчишку-то, да все в губы, в губы. Прости, господи, руки, ноги ему двигал. Ну помните же. А, -а, -а, -а" встрепенулась та и мелко закрестилась. Верно, верно, девонька, пресвятая Дева и Христос, Спаситель, верно, это он, который мертвого мальчишку поднял. «А зачем он тебе? Тоже целоваться? Или ты сама больная?» Самсон пробормотала Ялка, подняла взгляд. «Мне бы с ним поговорить, с этим Самсоном. Это можно?» «Отчего нет? Он мне по вторникам и четвергам привозит молоко, а завтра как раз и есть четверг. Так что остаться тебе так и так придется». Она встала. «Ужинать будешь?» «Что? А, а да, если можно». «Тогда с тебя патер. Тетушка Мини с хитрецой прищурилась. «Или, может, поможешь вместо платы мне посуду вымыть?» Ялка с трудом удержалась, чтобы не броситься ей на шею и расцеловать. Молочник не обманул ожиданий и явился с утра пораньше. Но тоже ничего отравники не знал. Тот возник словно ниоткуда. Никто его не звал. Да что говорить. В тот раз даже послать за лекарем не удосужились. И так было видать, что парнишки карачун. Известное дело. Пока ребенок не упадет в колодец, крышкой колодец не накроют. Перевод с немецкого. Да и была там крышка, сам дурак. И то сказать, упала курица в колодец, он и полез за ней, как маленький ребенок. Ну и потонул. Жена, конечно, врев, а тут этот. Пропустите, говорит, я помогу. Назвался Лисом. Нет, денег не взял. Что? Где живет? Кто его знает, где живет? Когда случилось? Да уж тому с полгода, как случилось, а что? От визита молочника ялки выпала еще кое какая польза. Самсон за даром согласился подвести девчонку до другого постоялого двора, насколько хватит дня пути. Когда она устраивалась в тесной, запряженные осликом повозки меж пустых бидонов, тетка Вильгельмина вышла проводить и сунула ей в руки узелок. Я тут собрала тебе в дорогу кое-чего. Кусок свиной печенки, колбаса, краюшка хлеба, пара луковиц. И, значит, так. Если будешь в Брюсселе, зайди на Фландерскую улицу, спроси дом Яна Сапермиллимента. Кого?» – невольно вырвалось у ялки. Сапермиллимента терпеливо повторила та. «Имя-то запомни, девонька, запомни. Оно одно такое. Жена его вроде как моя своячница». У них дочь чуток старше тебя. Передашь им от меня привет. Хоть будет где остановиться на пару дней. А на будущее дам тебе совет. Всем говори, что идешь на богомолье в аббатство Эйкен. Поклониться святому Иосифу. Соврать в таком деле грех невелик. А при случае прям зайдешь, поклонишься, пожертвуешь монетку. Тебе ведь все равно, куда идти, ведь так? Эх ты, кукушка перелетная. «Ну, бог тебя храни, ступай, ищи своего лисьего короля». Ялка вздрогнула от неожиданности, потом спохватилась, от души поблагодарила и долго махала ей рукой, пока голубая роза не скрылась за поворотом. Всю дорогу Самсон молчал, попыхивая трубочкой, вытянуть из него еще что-нибудь о рыжем травнике Ялке больше не удалось». Они двигались неторопливо, останавливались у одной харчевни, у другой, меняя полные бедоны на пустые, пока, наконец, не стемнело, и молочник не отправился домой. Еще ожидая его в голубой розе, Ялка не теряла времени, да и в пути не спала, благо день выдался теплым и теперь знала, что делать. Когда последний постоялый двор распахнул свои двери, девушка уверенно прошла к жене хозяина, улыбнулась и раскрыла мешок. — Не купите ли вы у меня шаль?